Глава 45. Второе сектеле через три часа после полуночи. Кайра. Прибытие брата я ждала как на иголках. Знала, разговор предстоит тяжелый, Брен вряд ли поддержит мой выбор, но все же надеялась. Вопреки голосу разума, надеялась, что мое счастье для него важнее старой вражды. Вражды, в которой Балара виноваты ничуть не меньше Блайнеров. Оставшись с сестрами наедине, я обнялась с младшими близняшками и лишь краем сознания цепляла их восторженный щебет. «Кайра, работать в военном госпитале куда интереснее, чем в клинике», — ликовала Лира. «У нас недавно даже ампутация была, представляешь?» «Настоящая ампутация! Восторг, а не работа!» «А помните того парня, который насмерть отравился деревенской сивухой?» И его жрец все воскрешал-воскрешал, а тот никак не воскресал. Потому что, ну, честно говоря, такое проспиртованное тело не в каждой консткамере найдешь. И самое интересное, что он выпил даже меньше своего приятеля Норта. Но тот остался на ногах и умудрился позвать на помощь. К нам в часть прислали выпуски боевых факультетов не только Кирбена, но еще Нордбина и Ретера. Оказалось, что культурные различия довольно сильны, нормы поведения несколько отличаются, — чопорно прокомментировала Уна. «Онка им такую лекцию о вреде алкоголизма прочитала на следующее утро прямо под самое похмелье. Даже командор Блайнер потом признал, что это было бесчеловечно, — перешла на шепот восторженная Лира. Но парни не обиделись, особенно тот, который выжил. Он теперь всерьез думает в жрецы податься. Маловероятный исход. Протянула Уна и добавила голосом строгой гувернантки. Сомневаюсь, что в жрецы берут невоздержанных, невоспитанных юношей, которые своим поведением лишь доставляют проблемы остальным. Жрец Валентайн после того случая сам не свой. Он и так пожилой. А тут еще и такой подрыв здоровья. «Этот жрец в Унку просто влюбился», — заговорщически прошептала Лира, сверкая глазами. «Куда она, туда и он. То зубы у него ноют, то колени ломит, то глаза не видят. Унка с ним носится, кашку ему варит специальную на травах, а он только рад. Исцелительско его теперь не вытворишь. Расположился как у себя. Я, говорит, тут посижу». На случай, если вы, пигалицы угробите кого-нибудь, а сам на койку завалится и храпит. Жрец Валентайн, достойный в глубине души добрый старец. Непримиримым тоном отрезала Уна. А что храпит рядом, так мне от этого спокойнее, значит, живой. Здоровье у него сильно пошатнулось, а тебе все хихоньки да хахоньки. Никакого уважения к старшим. И ты, кстати, ничего против него не имела, пока он не начал тебя пустоголовой вертихвосткой называть. За дело, между прочим. Ой, ну подумаешь. Отвлеклась немного и упустила зелье из внимания. Мы же потом все переделали, получилось даже лучше. А могли не переделывать, если бы хоть немного усидчивости проявила. Знакомый спектакль, лишь декорации другие. У нас Лира вечно только и делали, что спорили. Жизнерадостная Лиора все пыталась расшевелить до правильную Лунару, а та в свою очередь отчитывала близняшку за вечный беспорядок, недоделанные зелья и хаос в делах. Она редко улыбалась, зато целительство изучила так, что в теории была подкована едва ли не лучше Бренна. Не хватало только практики. С одной стороны, я соскучилась по сестрам. А с другой быстро вспомнила, почему сбежала из отчего дома в академию. Конечно, я их любила. Но теперь явственно понимала, что настоящее счастье показал мне именно Десар. «Девочки, я замуж выхожу». «Немного не впопад», — сказала я. Сестры обернулись ко мне, широко распахнув глаза. «За Десара?» — на всякий случай уточнила молчавшая до этого Адель. «За Десара». Будет еще один балайнер. А когда? Сегодня, судя по всему. Просто ответила я. Повисла непривычная тишина. Вот так одним махом заставить замолчать сразу трех сестер. Настоящий подвиг. Но я почему-то не наслаждалась триумфом, а нервничала. Переварив новость, все трое уставились мне на живот. А когда поняли, что я не беременна, снова перевели взгляд на лицо. «Это же потрясающая новость!» — почти искренне воскликнула Лира, вытаращившись на меня во все глаза. «Да, это предотвратит слухи о возможной связи и поможет сохранить честь Кайры». Уна замялась, подбирая правильное слово, и, наконец, выдохнула. «Не такой запятнанный. Очень благородно с его стороны заботиться о тебе, Кайра». На этом Уна замолчала, но я почти физически ощущала недосказанность. Заботиться обо мне, даже несмотря на то, что я пошла учиться на боевой факультет, и все делаю не так, как пристала на Бларине. Ты это хотела сказать? Мне жаль тебя разочаровывать, Уна. Но Десар женится на мне именно потому, что я веду себя не так, как пристала на Бларине. Он и сам благородный, но Бларк только по документам. Хотя пускать пыль в глаза умеет. На самом деле я выхожу замуж, потому что хочу. Потому что вижу с Десаром свое будущее, и оно кажется мне счастливым. А еще потому что я не хочу быть без него. Наверное, вот так правильнее всего сформулировать. Когда он чуть не погиб, я думала, что свихнусь от страха. А с его образом жизни персональная целительница просто необходима. Сейчас я всего лишь хотела бы знать, поддержите ли вы меня. Да, — просто ответила Адель. Брэн рано или поздно успокоится, позлиться и успокоится, — заверила Лира. В конце концов, ты же не за сына Майера Блайнера замуж пошла. Смирился же он как-то с Кемером в зятьях. «Не смирился», — вздохнула Уна. «Затаился, пока наблюдает. Но не смирился. С Аделью он больше не разговаривает, а наше желание служить в этой эскадрилии расценил как еще одно предательство. В этот момент в целительский кабинет ворвались Эва, Лида и Брен, все трое взлохмаченные и улыбающиеся, а у нас тут лица встревоженные и обеспокоенные». Брат сразу понял, что что-то не так, но с вопросами решил повременить. «Как же я рад, что ты жива, Кайра!» Он подошел ко мне и крепко обнял. «Ты не представляешь, что мы все пережили. Чуть не тронулись умом от горя». Он стиснул меня в объятия и погружил по комнате, совсем как в детстве. Пьянящее светлое ощущение счастья ударило в голову так, что увлажнились глаза. Брен поставил меня на пол. Я обняла его в ответ, впервые в жизни ощущая себя с ним на равных. «А у нас новости. Хорошая и... но тоже хорошая». Вклинилась Лира, и мне отчаянно захотелось выхватить из ближайшего лотка хирургические ножницы, отрезать ей язык и приживить обратно только тогда, когда она научится держать его за зубами. Вместо этого я зашипела. «Леора, не сейчас!» «Кайра!» Брат не выпускал меня из рук. «Ну, рассказывай!» Я коротко поведала о снятии проклятия с детонировавшим портале и контрадовой норе. «Как же я рад, что ты теперь на своем опыте поймешь, что работа в себе не для женщин. Теперь, когда проклятие снято, ты сможешь, наконец, бросить всю эту блажь с боевым факультетом. Благо, ты пока стажерка, и уволиться будет несложно. Сестры дружно посмотрели на меня в ожидании ответа, а я оглядела их всех, понимая, что, возможно, последний раз вижу нас всех такими. воодушевленными, радостными, сплоченными. И пусть Бренн не стоит рядом с Аделью и не смотрит на нее, но мы пока что одна семья. Наверное, именно поэтому говорить о своем выборе было особенно больно. Брен, можно тебя на пару слов? Наедине?» Собирая смелость в кулак, спросила я. «Идите на крышу, там всегда пусто», — предложила Лира и протянула мне ключ. «Вот, мне интендант дал ключ, а я его потеряла случайно. Потом нашла, но так как он меня за потерю уже отругал, не возвращать же». Мы с Брэном поднялись по шаткой лестнице и выбрались из штаба под косые лучи Гесты. Ночь, густая и ароматная, как черный ягодный сок, баюкала авиачасть в бархатных объятиях. На крыше действительно было пусто. Брат запер дверь на ключ и оставил его в замочной скважине, чтобы нам никто не смог помешать. — Кайра, я так рад, что тебе удалось выжить и избавиться от проклятия. Улыбнулся он. «Это настоящее благословение для нас. После смерти Лины потерять еще и тебя было бы просто невыносимо. Ты не представляешь, что мы все пережили и в каком смятении были сестры. Лида стала сама не своя». «Прости, что заставила вас поволноваться. У нас не было возможности связаться с кем-либо раньше, так как взрыв портала уничтожил артефакт связи. Да и вообще все артефакты. Я понимала, что хорошего момента сказать брату о намерении выйти замуж за Десара существовать не могло, но все же надеялась его поймать. Как обстоят ваши дела? Какие новости? Новости. Мы смогли закрыть долги за клинику, снять арест с помещения и продать его. Учитывая, что близняшки начали работать и нужно будет платить на три налога меньше. Финансовые дела обстоят лучше, чем в прошлом году. По крайней мере, мы сможем отсрочить изъятие имения еще на год. В остальном...» Бренд поднял лицо к Гести и признался. «Я все еще не верю, что Лины больше нет. Просто не могу в это поверить. Иногда обвожу карандашом какой-то абзац в книге, чтобы ей показать и только потом вспоминаю, что вместо нее теперь лишь оболочка. Твоя выходка с устройством на работу в СИП. Тебе повезло, что я получил письмо уже после вашего отъезда, иначе трепки тебе было бы не избежать. Что за безрассудство, Кайра? Зачем ты согласилась на условия императора? Он Баларов терпеть не может только ищет возможности избавиться от нас. В итоге ты чуть не погибла. Разве так можно? Думаю, мы просто надоели императору со своими проблемами и просьбами. Он рассказывал, что предлагал должность, ту самую должность тебе. И я отказался. И тебе стоило отказаться. Работая в себе, ты становишься пеннаровой карманной собачкой. Как ты не понимаешь. Разлом — общечеловеческая беда. Осип — выкормыша императора, обязанный атаковать по его команде тех, кого он объявит врагами. Я понимаю. Но эту работу тоже кто-то должен делать. И я не занимаюсь политикой, а служу в подразделении по контролю над чужемерцами. Они могут принести огромный вред. Каждый странник, как бомба замедленного действия, не хуже разлома. «Служила!» — подчеркнуто медленно по слогам поправил Брен. «Как бы это ни было, я рад, что ты справилась с заданием. Настало время послужить еще и семье Кайра. Мы частично рассчитались с долгами, но их все еще слишком много. Но Блард Корвигель обещал сделать свадебный подарок в пятьдесят тысяч, в случае, если одна из вас станет женой его сына. Это большие деньги, и он готов отдать их, даже несмотря на твою репутацию. Мы отдельно обсуждали вопросы их заинтересованности в тебе еще до твоего исчезновения. Что? Сипла переспросила я, чувствуя, будто пол подо мной закачался. Низкорослые корвигели решили улучшить породу за мой счет, а брат и не подумал спросить моего мнения? «Теперь, когда твое проклятие снято, брак с одним из Корвигелей — дело решенное», — уверенно заявил он. «Между нами уже много лет есть договоренность, что как только одна из вас избавится от проклятия, то составит пару одному из сыновей Корвигеля. На эту блажь с боевым факультетом и сибом они закроют глаза. Все же дар у тебя сильный, а сама ты, девушка, статная и высокая. Родишь достойных сыновей. Ты же не успела подписать постоянный контракт, ведь так? Не стали бы они его с тобой заключать в первый же день? Подумай сама. Тебе больше не придется не экономить каждый арчант, не терпеть чужие насмешки, не заботиться о завтрашнем дне. Станешь замужней дамой, вздохнешь спокойно. Бренд смотрел уверенно и ласково. Но внутри у меня все будто ссыхалось и трескалось, распадаясь на уродливые черепки, от ужаса. От одной только мысли, что брат говорит всерьез. Что он мог бы заставить меня уйти из Сиба и оставить позади Десары и все то будущее, которое я уже привыкла считать своим. Нет, Брен, я не пойду замуж за Корвигеля. Я останусь в Сибе, подпишу с ними контракт на десять лет. Сипла возразила я брату. «Нет, Кайра, ты Балар, и ты обязана делать так, как лучше для семьи. Формально я теперь Йонас, и я уже выбрала свой путь, Брэн». Сохраняя внешнее спокойствие, ответила ему. «Понимаю тяжесть нашего положения, но работая в Сиби, я смогу принести больше пользы». «Пятьдесят тысяч — это жалование за двадцать пять месяцев. Два с половиной года, не так уж много. Если дело лишь в деньгах, я готова их отработать. Наверняка нам сейчас выдадут какую-то премию». «Вряд ли. Если учесть, что семьям выплатили компенсацию, и мы уже внесли ее в качестве оплаты долгов перед налоговой». Сощурившись, смотрел на меня «Брат». «Если честно, я вообще не понимаю, как ты можешь работать вместе с блайнером», — говорят он, любимый племянник Майера. «Или такие мелочи тебя больше не смущают? Может, ты, как Адель, решила, что семейная честь больше ничего не значит? Вместо того, чтобы прикопать его где-нибудь под кустом, где никто и никогда бы его не нашел, ты ему отдалась?» Вопрос с серпом резанул по нервам. Потому что именно это я и сделала. Брент, ты не понимаешь. Балары виноваты во всей этой враждении меньше блайнеров. А если говорить конкретно о Десаре, то он хороший человек, мудрый, терпеливый и заботливый. Он помог мне многое понять и переосмыслить. Думаю, думаю, одна в том лесу я бы не выжила. Ты не ответила на вопрос. Очень тихо проговорил брат, постепенно бледнее. Брен, прости, но я не пойду замуж за Корвигеля. Я пойду за Десара и останусь работать в себе». Лицо брата стало похоже на мраморную маску, настолько отрешенным и неподвижным оно стало. Только на шее бешено запульсировала жилка. «За Десара? За Десара Блайнера?» Едва слышно переспросил он. «Да». «Ты издеваешься? Вы все издеваетесь?» Наконец вспыхнул брат, и тонкая аристократически бледная кожа лихорадочно залила на щеках. «Нет, Брен, ты просто не представляешь, каково это. Наконец перестать всех на свете ненавидеть. Я впервые в жизни чувствую себя нормальной. Ни изгоем, ни позором, ни ошибкой не забредший в пруд козой, не проклятой неудачницей, а ценным специалистом с редким даром. Работа в себе — именно то, что мне нужно. Там я могу принести реальную пользу, сделать мир лучше. Адесар не враг нам и никогда им не был. Он обещал помочь снять проклятие с вас тоже. — Ты в себе? Снова понизив голос, спросил брат, — полупрозрачными голубыми углями глаз прожигая во мне дыру вины. «Ты хочешь стать одной из блайнеров?» «Я хочу стать женой Десара, потому что люблю его, доверяю ему и чувствую себя с ним счастливой. Мне все равно, какая у него фамилия. Я устала от этой войны родов. Не мы ее начали, не нам на ней головы складывать. Я устала ненавидеть бренд «Я, я, я, я. Вот что ты говоришь. А как насчет семьи? Как насчет меня и сестер? Как насчет нашей чести?» «Прости. Я устала жить в прошлом в этой ненужной злости на людей, которые ничего плохого мне не сделали». «Майра Блайнер тоже ничего плохого тебе не сделала». Угрожающе спокойно спросил брат, не сводя с меня горящего разочарованием взора. Майер Блайнер ничем мне не обязана, в отличие от отца. Это он нас подвел, Брен. Он навлек на семью проклятие, а потом оставил тебя и Гвендолину расплачиваться за его ошибки и гордыню. Вы этого не заслужили», — горячо заговорила я. «Он не имел права нас бросать». «Ты в своем уме, Кайра!» — отшатнулся он. «Отец нас не бросил. Он пожертвовал жизнью, чтобы избавить нас от проклятия». «Зачем?» «Зачем, Брен? «Мне было тринадцать. Мне не нужен был брак, мне нужны были живые родители». «Он нас подвел, Брен! Он нас всех подвел». «Как они это сделали?» Неверяще спросил брат, разглядывая меня. — Как они так быстро и так эффективно промыли тебе мозги? Неужели ты настолько глупа, чтобы довериться блайнеру? — Очнись, он просто использует тебя. — Использует для чего, Брен? Что он может от меня получить? — Наши особые способности и нашу линию крови, — сочурился брат. — Она им, очевидно, нужна. «Очнись! Наши линии крови у них уже есть через Адель. Да сар не использует меня, а любит и помогает исцелиться. Боги, да я словно проснулась наконец от бесконечного кошмара. Нищета, издевки, боль, драки, осуждающие взгляды, поджатые губы. Опять нищета, опять издевки, опять боль. И так по кругу бесконечно, пока не останется одна лишь оболочка». «Пустое тело без души и цели!» Я почти кричала, изо всех сил сжимая кулаки. «Именно то, что осталось от Лины!» «Не смей приплетать сюда Лину. Случившаяся с ней лишь трагическая случайность». Страшным тоном проговорил брат, сжав губы в тонкую нить. Под ледяной коркой его холодности бушевала буря ярости и разочарования. Ты обязана выполнить свой долг перед родом, Кайра. И сколько же я задолжала роду, что ты решил продать меня как племенную козу? Назови сумму, Брен, я все тебе верну. Пятьдесят тысяч? Прекрасно. Я попрошу у Десара, думаю, у него есть такие деньги. Но ни ты, никто другой никогда не будет указывать мне, как жить и с кем спать. Брат вскинул брови и спросил. «Во что они тебя превратили, Кайра? Где моя сестра? Я будто разговариваю с чужимирянкой. Неужели ты настолько плохо меня знаешь, брен Неужели ты думал, что укажешь на кого-то, и я молча пойду за него замуж? Неужели ты думал, что я соглашусь играть роль покорной жены и выслушивать, как мне повезло, что меня купили, несмотря на дефекты в виде неподобающего образования, короткие волосы и пристрастие к ношению брюк. Неужели ты думал, что я стану такой же бесправной тенью себя, какой была наша мать? Я никогда не буду такой безвольной и слабой, как она. Никогда. Она всю жизнь позволяла отцу решать за двоих и обращаться с собой, как с человеком второго сорта. А я не позволю. Брат смотрел на меня так, будто видел впервые. «Я считал, что ты перебесишься и успокоишься, когда получится снять проклятие. Считал, что ты делаешь вид, будто тебе не нужен брак, потому что не можешь его получить, что твоя гордость не позволяет тебе вести себя иначе». «Ты ошибаешься, брен мягко сказала я. «Мне действительно не нужен брак, но мне нужен тессар» а он отказывается быть моим любовником, представляешь? Хочет, чтобы все было правильно, чтобы никто никогда не посмел сказать обо мне плохого слова. Он даже в этом хочет меня защитить. Он меня любит, брен По-настоящему. И когда свадьба? С неожиданно горячим любопытством поинтересовался он. Сегодня, за час до рассвета, Приглашены многие родственники, и для меня было бы важно, если бы ты присутствовал. Твое одобрение не требуется, потому что формально я уже Йонас и получила разрешение от главы семейства Йонасов. Но для меня было бы безумно важно, если бы ты остался. Я знаю, что ты не можешь одобрить мой выбор, но хотя бы понять и простить. Знаешь, это хорошо. Брат потер переносицу и посмотрел на практически полную луну. «Если Десар любит тебя по-настоящему, то это хорошо, Кайра. Я тебя понял и услышал. Мне нужно время, чтобы все это переварить. Иди, иди к своему Десару». Я неловко замерла на месте, чувствуя себя почти виноватой за то, что не оправдала ожиданий Брена. Опять. Снова Кайра — главное разочарование семьи. Но в то же время на душе потеплело от того, что брат понял, насколько много значит для меня Десар, и отпустил. Я будто скинула тяжеленную кирасу после невыносимо долгого боя, и пусть этот бой оставил раны, но он закончился. И я победила. С нежностью, улыбнувшись брату, кивнула, развернулась и направилась к выходу с крыши. Когда мне в спину влетел сгусток парализующей магии, я даже не дернулась. Просто не ожидала, что Брент способен на такой удар. Падая на каменный пол, даже руки выставить не смогла. Приложилось лицом о плитку, и оно вспыхнуло от боли. Брат подошел сзади и связал мне руки за спиной, а затем перевернул, посмотрел в разбитое лицо, обезболил и сказал — Они промыли тебе мозги, Кайра. Но я верну все на свои места. Ты забудешь последний месяц так, словно его никогда не было, и снова станешь собой. А я даже шевельнуться не могла. Глядела брату в глаза и умирала изнутри. Брент понимал, что нас скоро хватится, поэтому действовал быстро. Оттащил меня подальше от выхода на крышу и проверил, что дверь заперта. «Меркура у меня с собой нет, но крови тоже можно». Нервно сглотнул он, достал из-за моего сапога мой собственный нож и рассеком свой указательный палец. «Ты просто забудешь все лишнее, Кайра. Не знаю, как Блайнер смог так вывернуть тебе мозги, но они в себе это умеют, иначе как бы они вербовали шпионов?» «Моя Кайрена...» Никогда не пошла бы замуж за блайнера. Никогда. Поэтому я просто верну все на свои места. Лезвие коснулось моего виска, но я не испытала боли. Слишком сильным было потрясение от того, что делал Брен. Я не знала слов родового ритуала подчинения. Но когда они зазвучали под светом луны, обмануться не могла. Луна мне свидетель. Озвучиваю свое право старшего по крови повелевать. Едва слышно проговорил брат. От мысли, что забуду де сара, и все, что между нами было, я испытала настолько жгучую боль, что даже смогла пошевелить пальцами. Только руки были крепко стянуты за спиной медицинским жгутом. На работе брат всегда носит его в кармане. Мало ли, с какой травмой притащит бойца. Под рукой всегда должно быть средство остановить кровотечение механически. Брат выводил у меня на лице кровавые узоры, а я изо всех сил пыталась вернуть себе контроль над телом, потому что не хотела забывать. Изменения, к которым подтолкнул меня Десар, лучшее, что случилось со мной в жизни, и я отчаянно боролась с наведенным параличом. Но как целитель брат всегда был сильнее меня.